Часть вторая. Легенды о короле Артуре. Повесть о короле Утера и его сыне, славном короле Артуре. Всё это началось во времена правления Утера Пендрагона, имя которого с языка бриттов переводится как Утер голова дракона. Назвался он так потому, что Мерлин, великий маг и прорицатель, с незапамятных времён приближённый к королевскому двору, увидев в небе дракона, напророчил Утору королевский венец. Предсказание сбылось. Утор стал королём и правил английской землёй. Не было тогда мира и покоя в Британии. На короля напали войска саксов, ведомые Октой, сыном Хенгиста, давнего врага Утора прибывшего на остров из Германии. А родич Окты Эоза послал еще гонцов в Германию за подмогой. И хлынули на английскую землю свирепые полчища варваров. И разорили, и разрушили все города и поселки от Альбании, так тогда называли Восточную Шотландию, до Эборока, то есть Йорка. Тогда король Утор созвал всех наместников и военачальников – дабы обсудить с ними, как лучше справиться с врагом и изгнать его со острова. Все поспешили предстать перед королём. И когда он велел им высказать своё мнение, первым говорил горлый наместник Корнуби, слывший мужем острова разума. Слово его было мудрым, и решено было действовать по его совету и плану. Бриты, возглавляемые утром Пендрагоном, набросились на язычников захватили их земли и истребили их тысячи, а оставшиеся в живых были разогнаны по окраинам. Окту и Эозу захватили в плен и заточили в темнице в Лондоне. Сам же король после ратных трудов тоже вернулся в Лондон, где был его замок, и дабы торжественно отметить день победы, велел всем сановником государства прибыть ко двору. Повинуясь королевскому приказу, в канонно назначенного праздника собрались в замке знатные мужи вместе со своими жёнами и дочерми. Все, и король, и сановники, были охвачены радостью и предавались удовольствиям. Прибыл среди прочих и наместник Корнубии Горлый с женой Ингерной, которая красотой своей затмевала всех женщин Британии. Королю очень понравилась эта женщина, и он вспылал к ней страстью. Забыв о собравшихся гостях, всё внимание Утер отдал ей. Он, отправляя Ингерни золотые кубки с вином и всевозможные кушанья, улыбался ей и беспрестанно шутил, стараясь её веселить. Но Горлый, приметив, что Утер навязчиво ухаживает за его супругой, спешно покинул двор увозя горячо любимую жену из опасения, что король покусится на её честь. Они отбыли тайно, и ни сам король, отвлёкшийся чем-то на время, и никто из его приближённых сначала не заметил этого. Но как только король утром обнаружил отсутствие Ингерны и узнал о самовольном отъезде наместника Корнубии и его жены, страшный гнев помутил его рассудок. Он послал гонцов за Горлыем и Ингермой с приказом беглицам вернуться ко двору и принести извинения за обиду, причинённую королю их своей волей. Однако гонцы привезли ответ, что ни сам Горлый, ни жена его к королю не приедут. Возмущённый этой дерзостью, король пошёл войной на земли Корнобии, сжигая её города и посёлки. А Горлы, не имея сильного войска, послал за подмогой в Ибернию, в Ирландию. Тревожись за судьбу жены, он отослал её в укреплённый город Тинтаголь, расположенный на берегу моря, велев ей укрыться в неприступной Тинтагольской крепости. Сам же он остался в замке Дамилёк, из которого вело много потайных выходов. И вот в великой поспешности подошёл утро с большим войском и окружил укрепление Димелёк, и разбил вокруг множество шатров, преградив крепость всякий доступ. Но после недельной осады от ярости и от великой любви к прекрасной Ингерни король занемок. Тогда пришёл к нему рыцарь Ульфин, его друг и соратник, и спросил, в чём причина королевского недуга. Я сгораю от любви к прекрасной Ингерни, и нет мне исцеления от этой страсти, ответил король. Я чувствую, что умру, если не овладею этой женщиной. Прошу тебя, друг мой, найди способ помочь мне. И сказал на это Ульфин: Господин мой, я пойду и сыщу Мерлина. Думаю, лишь этот провидец и маг даст тебе совет, как добиться желаемого и принесёт утешение твоему сердцу. В тот час отправился Ульфин на поиски Мерлина, благо тот находился среди осаждающих и, найдя, призвал его к страждущему королю. Мерлин немедленно предстал перед утором и внял рассказу о его непреодолимой страсти к прекрасной Ингерне. «Мой король, — сказал Мерлин, — если вы дадите королевское слово исполнить мою просьбу, тогда и ваше желание сбудется». Король обещал Мерлину выполнить всё, что он попросит, ибо сейчас не было для него ничего важнее, чем обладать Ингерной. А желание моё такое, продолжил Мерлин. В первую ночь, которую проведёте вы с Ингерной, будет вами зачато дитя. И когда родится оно, отдайте его мне, дабы я мог вскормить и воспитать его по своему усмотрению. Я согласен, поспешно отвечал король твое желание будет исполнено в точности». «Тогда готовьтесь», — сказал Мерлин. «Сегодня же ночью возляжете вы с Ингерной в замке Тин-Таголь. Я применю различные снадобья и притирания и придам вам облик Горлоя, супруга Ингерны». «Ульфин примет облик Брастиаса, одного из приближенных Горлоя». Я же обернусь рыцарем Йорданом Тинтагольским и буду сопровождать вас до самых покоев Ингерны. Но всё же будьте осторожны. Задавайте поменьше вопросов ей и её людям. Скажите им, что вы не здоровы и поспешите лечь в постель. Да не вставайте по утру, пока куда я не приду за вами. На всё король был согласен. Он велел воинам не ослаблять осады, сам же доверился Мерлину и следовал всем его указаниям. Волшебные снадобья преобразили короля в точную копию Горлея, Ольфина в Брастиоса, а Мерлина в рыцаря Йордана. И все трое безопасно вошли в Тинтагольскую крепость и беспрепятственно проникли в покои Ингерны, ибо защитники крепости были убеждены в том, что перед ними сам наместник и его приближённые. Однако в это время сам Горлой тоже решил под покровом ночи выбраться со своим малочисленным войском через один из тайных ходов демелиокских укреплений, дабы внести смятение в королевское войско, но в этой вылазке сам был убит еще прежде, нежели король Утор доехал до крепости Тинтаголь. И так вышло, что уже после кончины Горлая возлежал Утор с Ингерной. И в ту ночь был зачат Артур, прославивший себя доблестными деяниями. А утром ещё до света в покои вошёл Мерлин и возвестил, что настал срок. Король поцеловал прекрасную Ингерну и уже хотел было удалиться, но в это время в покои явились гонцы и возвестили Ингерне, что супруг её, наместник Корнуби Горлой, пал в неравном бою у стен Демелиока. Однако, увидев стоящего рядом с ней короля Утора, в облике горлое смутились и замолчали, не зная, как толковать все происходящее. Но тут вступился Мерлин, преображенный в рыцаря Йордана. «Зачем же вы напрасно пугаете свою госпожу, если вы своими глазами видите, что ваш господин живой и здравый стоит перед вами рядом со своей супругой?» Вы желиш мешает ему отправиться вновь в вновь сражение, на которое он сейчас так спешит. И внеся такими речами окончательную смуту между приближёнными Горлая, Мерлин вывел короля Утера из покоев Ингерны, и вместе с Ульфином они покинули Тинтагольскую крепость. Вернувшись к своему войску, король вновь принял собственный облик, узнав же все подробности ночной схватки и гибели Горлая, Утер возрадовался, что Ингерна теперь свободна, хотя и был огорчён нелепостью смерти своего противника. Собрав войска, король Утер Пендрагон двинулся на Тинтоголь, покорил его и женился на Ингерне, желая скорей осуществить свои чаянья.